Глава двадцать восьмая «Пацан к успеху шел», — похвалила Брукс, пересекая зыбкую грань. «Из общаги в подвал». «Спасибо за оценку», — хмыкнул я, — «на которую мне насрать». «Вот и поговорили», — добродушно хохотнул Макс один. «Что это там у тебя?» — я присмотрелся к завернутой в подарочную упаковку коробочке. «Взрывчатое устройство?» Мой юный друг, Кимберли совершенно не обиделась. Я понимаю, ты отвык, но есть такая старая, добрая традиция дарить подарки на новоселье. И я решила ей следовать, несмотря на твой несносный характер. После рейда на нашу общую родину мы с Кимберли сдружились и начали по-приятельски подкалывать друг друга. Общался я и с другими ребятами, к примеру, с Крафтом И, что удивительно, с Карой и Лешем, несмотря на их криминальное прошлое. Завтра еще Женя Чехова должна заглянуть, но это не точно. Когда люди воюют, прикрывая спину друг к другу, это сближает. Не настолько, чтобы доверять всем и каждому. Я помню историю со своим диспетчером в Дубае, но в достаточной мере, чтобы находить общие темы для разговоров, факт. Мы поднялись в гостиную, и Лиза радостно взвизгнула: "Ким!" Новыеспечённые подруги обнялись. Лиза ещё не успела обзавестись друзьями своего возраста, поэтому вливалась в моё окружение, и должен признаться, им с Брукс всегда было весело и интересно друг с другом. "Держи", сказала Кимберли, протягивая моей дочке коробку. "Это тебе." На Васильевье у всех, заметил я, дискриминация. Ага, кивнула Брокс. По половому признаку. Лиза разорвала обёртку, открыла картонку и вытащила из неизвестности угольно-чёрный браслетик. Украшение гнулось словно резиновое, но мой цепкий взор подметил огоньки индикаторов и некое подобие рунной цепочки. Артефакт Надень улыбнулась Кимберли. Это очень дорогая игрушка, в обычных магазинах не продаётся. Браслет свободно растягивался и гнулся. Нечто подобное выдают при посещении аквапарка. Лиза натянула прорезиненную полоску на левое запястье. Как только артефакт соприкоснулся с кожей человека, индикаторы сменили цвет с жёлтого на зелёный. Что это? спросил мой добль. Ментальный ретранслятор, пояснила Брокс. Девочка сможет поддерживать ровно один мысленный канал для общения. Такое есть? очумел я. Многому тебе ещё предстоит научиться, глубокомысленно изрекла Брокс. Рунные цепочки выполняют функцию снимателей улавливают мысли, преобразуют в волновой формат и транслируют другому человеку. У нас есть аналогичные технологии, но там нейросети задействованы. И как это работает? Лиза с любопытством принялась рассматривать браслет. Куда нажимать? "Транслятор настраивается на психопрофиль", пояснила Брокс. "Представь нужного тебе человека: имя, образ. Остальное сделает устройство. Лиза кивнула, закрыла глаза и сосредоточилась. Да, сказала Брукс. Слышу теперь с ними. Через несколько секунд в моей голове отчетливо прозвучал голос дочери. Папа, привет. Меня хорошо слышно? Вполне. Я посмотрел на Брукс. У меня снимателей нет. Я не могу ничего транслировать. Не можешь, подтвердило мои опасения Кимберли, только приём. Третьим мощи артефакта на себе испытал мой прототип. Я видел, что мрак впечатлён результатами и порывается спросить одну вещь. Эта хрень взаимодействует с машинами, опередил я своего дубля. Лиза может приказать компьютеру открыть гаражные ворота. Нет, покачала головой Кимберли. Здесь вам не интернет вещей. Нейросети в зачаточном состоянии ни фига не умеют, и уж точно не разработаны интерфейсы для прямого контакта с пользователем. Даже с рунными цепочками компьютер не сможет интерпретировать поступившие данные. Спасибо. Лиза шагнула к Брукс и обняла её. Это крутой подарок. Надеюсь, Кимберли обвела нас взглядом. Вы ещё не обжились? Где тут у вас кухня, чай? Лиза призналась, что мы в дом заселились только что. Брукс заявила, что это не страшно, всегда можно что-нибудь по воздуху заказать. Я заметил, что в последнее время Ким начала больше внимания уделять своей внешности. Нет, она и раньше круто выглядела, но теперь стала выбирать вещи, подчёркивающие фигуру. Элегантные и стильные джинсы, обтягивающие джемпера, короткие пуховики и дублёнки. Избавившись от кожаной куртки в прихожей, Брук осталась в чёрных легинсах и бежевом свитшоте, сбросив ботинки на тракторной подошве, инструктор шевасхитилась. У вас и пол с подогревом. Есть такое, буркнул я. Жируйте. Кухня была полностью укомплектована посудой и столовыми приборами, даже чай и кофе неведомые администраторы запихнули в шкафчики. Холодильник не работал. Пришлось включить его в сеть и активировать опцию удалённого контроля. Мы заказали немного тайской еды с лизинового браслета, а я заварил чай на всю компанию. Ну, рассказывай. Я лукаво подмигнул Ким. Что там в канцелярии творится? Особый отдел на ушах, пожало плечами инструктор Ша Тимофей в ярости. С чего вдруг? Я недоумённо изогнул бровь. Сам подумай, раньше хрономагов преследовали, ограничивали в правах, ставили на учёт и после до самой смерти. А сейчас они нужны правительству из архива подняли кучу дел. Опера, следаки, консультанты, все сидят по кабинетам, ищут нужных людей и забивают на текучку. Волков сказал, что придушит тебя при первом удобном случае. Ну-ну. Я тоже так сказала, а он обиделся, заперся в кабинете и рычит на всех. Мингиры глушили внешние сигналы, плели иллюзии. и всеми доступными способами мешали обнаружению дома. Поэтому мне пришлось войти в приложение доставки, задействовать ручное управление и самому посадить дрон на веранде. Затем, выпроводив коптёр с территории коттеджа, восстановить непроницаемость полей. Проще в магазин сходить, ворчал мрак. Примерно через час Кимберли и Лиза загорелись идеей погулять по Питеру. Мы с Максом разрешили. Мой прототип никуда не спешил. Его смена начиналась ближе к полуночи. У нас выдался редкий выходной, а вот завтра придётся топать к ректору, обсуждать организационные вопросы и утрясать накопившиеся недоразумения с куратором Вулфом. День будет тяжёлым. насыщенным событиями. Как только девочки ушли, пожелав нам приятного отдыха, Макс предложил заняться настройкой системы безопасности, с чем мы и провозились до самого обеда. В половину второго позвонил Крафт, сказал, что пришлёт бригаду техников-портальщиков. Я вспомнил, что эти ребята должны установить портальную арку, связывающую наш дом с академией. и дал добро. Спецы Крафта прикатили быстрее, чем я ожидал. Сделали одноразовый прокол в точку Б рядом с террасой и перебросили фургон с оборудованием. Я позвонил Галицину, его удостоверился, что работы санкционированы тайной канцелярией. После этого открыл гаражные ворота и разрешил ребятам загнать фургон внутрь. Опомниться не успел, как в подвале закипела бурная деятельность. Молчаливые персонажи в серых робах перетаскивали гофрированные контейнеры с выдвижными ручками, складировали всё это в помещении с питерской аркой, что-то измеряли лазерными линейками, делали пометки в планшетах. Я имею поверхностное представление о монтаже портальных арок, но за самим процессом наблюдал впервые. Начну с того, что техники работали слажено и пользовались технологией многомерной развёртки. Из контейнеров прямо на моих глазах доставали миниатюрные кубики, те за секунды разворачивались в модули размером с прикроватную тумбо. Эти модули соединялись между собой подобно конструктору. Шипы входили в пазы, тихо щёлкали выдвижные фиксаторы. В бригаде каждый отвечал за свой фронт работы. Кто-то носил контейнеры, извлекал и разворачивал модули, устанавливал направляющие. Один техник прокладывал силовые кабели. Двое собирали конструкцию в единое, что-то настраивали и прозванивали. Ещё один спец тестировал рунные цепочки. «А прокол они собираются делать?» — спросил незаметно подкравшийся дубль. «После установки оборудования», — пояснил я, — «главный портальщик выведет устье в пункт «Б», его помощники закрепят прокол и привяжут рунами к арке. Хочешь понаблюдать?» — Макс не ответил. «Ясен пень хочет. В нашем мире ничего подобного и близко нет». Это вам не прокладка метрополитена или монорельсовой линии, чистая мать её магия без премесий. Подчинённые крафта напоминали роботов, движения отточены до автоматизма, минимум переговоров, каждый знает своё дело. Сразу чувствуется дрессировка. Уверен, эти люди получают космические зарплаты, связанные подпиской, а не разглашением. И любят то, чем занимаются. Есть молодые ребята и опытные сотрудники в возрасте, худые, подтянутые, в отменной физической форме. Арку собрали за полчаса, с учётом переноса контейнеров и инструментов 45 минут. Я специально засекал. Справившись с монтажными операциями, чуваки быстренько всё отладили, прогнали в холостом режиме. после чего связались с крафтом, как выяснилось, портальщик уже находился на территории магикума. Получив добро от ректора, волшебник сделал прокол. Внутреннее пространство арки расплылось, утратило чёткие очертания и стало искажать попавшие в зону покрытия предметы. Затем сформировалась зеркальная плоскость. Двое помощников крафта тут же возле руки применили неведомое колдовство и растянули устье, подгоняя под внутренний диаметр арки. Техник с планшетом начал быстро вбивать команды с сенсорного экрана. На секунду вспыхнули и погасли рунные цепочки, начали перемигиваться индикаторы. Красные и жёлтые огоньки сменились зелёными. Цвет линзы поменялся с серебристо-серого на фиолетовый. Фиксация завершена, отропортировал один из магов, опуская руки. Бригада связывалась со своим руководителем через менталиста, но между собой парни общались по старинке, голосом. Синхронизация арок, тихо произнёс второй. Через несколько секунд мужик с планшетом выдал: "Арки синхронизированы". Один из техников обернулся ко мне. Нужно привязать психопрофиль к господин Корсаков. Конечно. Я шагнул к арке. Мужик с планшетом оказался у подковообразного сооружения гораздо раньше меня. Сдвинув крышку, открыл дисплей контрольного блока, нажал пару кнопок и запустил режим сканирования. Мой психопрофиль хранился в базе Тайной канцелярии. Его, вне всяких сомнений, загрузили в модуль ещё вчера. Сейчас система сверяла данные, используя ту же технологию, что была задействована в лизином браслете. Сканирование профиля почти не ощущается, разве что мимолётно по краешку сознания проносится чужое присутствие, как если бы за вами следили. Готово, кивнул техник. Все огоньки стали зелёными. Меня захватил круговорот событий. Портал в Магикум работал как часы. Я беспрепятственно мог перемещаться в административное здание. Ректорат расширил мои полномочия. Теперь я имел уникальный статус преподавателя и студента в одном флаконе. Зандару такой расклад не нравился. но его мнение никто не спрашивал. За пару дней я перетащил все свои вещи из кампуса в новый дом, попутно выслушав гневную тираду от Саймона по поводу своего разрыва с Вешенской. Заодно узнал, что студенческое братство это святое, а я, разумеется, самовлюблённый тип, непонятно с какого хрена пользующийся крутыми привилегиями. За всё это нытьё рокер был послан в жопу и полдня со мной не разговаривал. Уже на второй день обретения нового статуса я был приглашён в ректорат для обсуждения планов, и не только я на импровизированной сходке присутствовали Галицин, Брукс, Андрей Корсаков, Муравьёв-Бельский и все проректора, включая Зандера. Мы обсудили план по внедрению нового отделения в Magicom. Спорили долго, но в итоге решили, что нужно обучать хрономагов привычными способами по ускоренной программе. Для этого можно задействовать имеющихся преподавателей, снабдив их соответствующими инструкциями. Предметом для особенно бурной дискуссии послужило расписание занятий на полигоне в сочетании с летней практикой. По идее, я должен был заниматься со своим отрядом весь остаток года, а затем учиться выживанию в одном из красных дистриктов, но в свете текущих событий такой сценарий виделся неправильным. Галицин сразу заявил, что под меня и Брукс надо создавать отдельные отряды с опытными бойцами из элитных подразделений. Кроме того, я должен учить других хрономагов путешествиям во времени. Они тратить время на салаг без боевого опыта пришлось согласиться, несмотря на то, что я переживал за однокурсников, доверивших сим мне в первом семестре. В итоге решили, что моему отряду будет выделен достойный командир из старшаков, который не вписался ни в одну действующую команду. Была названа фамилия некоего Транковского, с которым большинство третьекурсников отказались работать. Чувак дважды проходил практику, сохранял свои отряды в первоначальном составе, но затем начинались срачи из-за его методов тренировки. Спросили моё мнение. Я ответил, что если парни и девчонки выживут, то я не против. Понятное дело, мне предстоял тяжёлый разговор со своими. Многие воспримут такой шаг как предательство, что ли, и будут по-своему правы. Но мне пофигу, потому что выбора нет. Либо я делегирую свои обязанности кому-то другому, либо эскапизм восстановится и сметет нашу цивилизацию с лица земли. Вот, я уже воспринимаю ИИ как нашу цивилизацию. Хотя должен по идее сопереживать своей умирающей родине, должен, но этого и близко нет. те упоротые миллиардеры, что довели мою планету до экологического коллапса, попросту заявятся сюда и начнут уничтожать новое пастбище. Хоть 10 вселенных поменяй, а образ мысли останется прежним. Мне выдали список предметов, экзамены по которым придётся сдавать в любом случае. Я имел полное право забить на их посещение. конспекты, учебники, общение с преподами, всё на моей совести, главное сдать. Опять же, подчеркнул Зандер, никто не заставляет меня получать диплом. Это сугубо моё персональное желание. Наум Венедиктович добавил, что в истории Магикума ни один студент не получал столь значительных преференций. Ректор сразу обозначил, что хрономагическое отделение никак не повлияет на выдачу дипломов набранным на курс хрономагом, чтобы успешно закончить магикома. Надо в него поступить на общих основаниях. По сути, мы используем ресурсы для подготовки людей, которые не претендуют на полноценное академическое образование. Галицин выступил чётко и по делу. Сказал, что лично будет курировать проект, и если выяснится, что слушатели курса в чем-то ущемлены, ректорату придется отчитываться о причинах этого перед его императорским величеством. Чуть позже Муравьеву-Бельскому пришлют список людей, которым нужно обеспечить беспрепятственный доступ в академию. Режим тренировок в додзё, ямах, на полигоне... «Все это будет согласовываться со мной и Кимберли». «Разумеется», — смягчил пилюлю Леонид Борисович в пределах разумного. После совещания мы с Брукс отправились в один из учебных корпусов, чтобы пообщаться с преподавателями. По моей просьбе в программу ввели ганг-ката «Рукопашный бой. Призыв и восстановление». Кроме того... подготовке будут принимать участие инструкторы с полигона. Вулф, как специалист по выживанию в иных мирах, тоже был задействован. Мы с Брукс вкратце обозначили цели, которые перед нами стоят, ещё раз подчеркнули важность проекта и выразили безмерное участие наставникам, которые согласились добровольно в этом участвовать. Выслушали предложения учителей, сделали пометки в своих браслетах и обменялись контактами. Я уже собирался топать домой, распрощавшись с Брукс, когда меня окликнул куратор. Витя, задержись на секунду. Пётр Алексеевич, как и прежде, касплэл образ сурового викинга: мускулы, бородища, бритое голова с татуировками, уверенность в каждом движении. Да, Пётр Алексеевич. Мы вышли на крыльцо и сразу же столкнулись с пронизывающим ветром. Здесь, в Брянской губернии, небеса не уступали питерским в мрачности, при этом было значительно холоднее. Всё вокруг занесло снегом, лесопарк утопал в сугробах. Я слышал всю последнюю неделю мила в юга. Я поспешно застегнул пальто, натянул шапку. Вулф, казалось, не замечал лютого мороза, неспешно набросил куртку, улыбнулся во все тридцать два и хлопнул меня по плечу. Ты мне всегда нравился, парень. Не знаю, что там происходит в кулуарах и во что мы с тобой втягиваемся, но, судя по всему, замес серьезный. Я хочу, чтобы ты знал одну вещь. какую Вулф нечасто переходил на откровенный тон со студентами. В академии стало меньше народу. Все клановые, кто поступил от Вечерней звезды под разными предлогами забирают документы. Пока четвёртый и пятый курс, а младшие учатся, как ни в чём не бывало. Я обдумал поступившую информацию и что это значит. викинг пожал плечами. Думай сам. Я бы сказал, звезда забирает тех, кто может встать в строй при необходимости.